«Я бродила в одиночестве по предместью большого города, среди глухих грязных улочек, вдоль которых располагались мрачные приземистые дома», — рассказывает современная женщина, описывая свой сон. «Я не знала, где нахожусь, но мне нравилось обследовать место, куда я попала. Я выбрала ужасно грязную улицу, которую пересекала открытая сточная канава, и пошла по ней между рядами мелочек». Вскоре я увидела небольшую речушку, отделявшую меня от более возвышенной и сухой местности, где была мощенная улица. Река была славная, абсолютно чистая, бегущая по травянистому руслу. Я могла видеть колышущуюся под водой траву. Не видно было ни одного места, где можно было перебраться на другую сторону, поэтому я зашла в небольшой домик и попросила лодку. Мужчина, которого я там нашла, сказал, что, конечно же, поможет мне перебраться через реку. Он вынес небольшой деревянный ящик и поставил его у самой кромки реки, и я сразу же увидела, что с помощью этого ящика смогу легко перебраться на другой берег. Я почувствовала, что все опасности остались позади, и мне хотелось хорошо вознаградить этого человека. Размышляя об этом сне, Я отчетливо чувствую, что не было никакой необходимости отправляться туда, где я оказалась, и что я могла выбрать приятную прогулку по мощеным улицам. Я отправилась в это грязное предместье потому что предпочла приключения, и, начав, должна была идти дальше. Когда я думаю о том, как упорно я шла вперед во сне, то кажется, будто я знала, что впереди меня ждет что-то прекрасное, вроде этой чудесной реки с чистой травой вдоль берега и твердой мощеной дорогой за ней. Если размышлять в таком ключе, то это стремление вперед оказывается похожим на решимость родиться, или скорее заново родиться, в духовном смысле. Наверное, некоторые из нас должны пройти по мрачным окольным дорогам прежде, чем найти реку покоя или прямой путь к своей духовной цели. Женщина, видевшая этот сон, – выдающаяся оперная актриса. И, подобно всем, кто предпочел идти не по проторенным дорогам современности, а последовать особому, едва слышимому зову приключений, которые улавливают лишь те, кто прислушивается не только к тому, что извне, но и к тому, что внутри, ей пришлось идти своим собственным путем в одиночку, преодолевая необычайные трудности через запустение грязных улиц. Она познала темную ночь души, Тот темный лес в середине нашего жизненного пути, о котором писал Данте, и все круги ада. Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Удивительно, что в этом сновидении детально воспроизводится основная схема универсальной мифологической формулы приключений героя. Эти имеющие глубокое значение лейтмотивы, препятствия, опасности и счастливый случай в пути мы найдем на последующих страницах, видоизмененными в сотни форм. В начале на пути сновидца возникает открытая сточная канава, сравни с Данте, ад, ручеек, чья алость мне до сих пор жутка, в котором воду грешницы берут. Затем абсолютно чистая река, бегущая по траве, сравни с Данте чистилище, и вдруг поток мне преградил дорогу, который мелким трепетом волны клонил налево травы по отлогу, чистейшие извод земной страны наполнены как будто мутью сорной пред предэтою сквозной до глубины. Затем появление добровольного помощника в критический момент, Вергилий у Данте, и высокий берег за последним потоком, земной рай, земля за Иорданом. Те, что в стихах когда-то воспевали былых людей и золотой их век, быть может, здесь в парнастских снах витали, здесь был невинен первый человек, здесь вечный май в плодах, как поздним летом, и нектар это воды здешних лет чистилище вот вечно повторяющиеся темы чудесной песни возвышенного путешествия души и каждый кто отважился прислушаться и последовать тайному зову познал опасности рискованного одинокого перехода остёр как лезвие бритвы неодолим недоступен этот путь говорят мудрецы Катха Упанишада. Упанишада – это индуистский трактат о природе человека и Вселенной, завершающий ортодоксальную традицию абстрактного теоретизирования, датируется, начиная примерно с VIII века до Рождества Христова. В данном случае спящий удается перебраться через реку с помощью подаренного ей небольшого деревянного ящика, который в этом сновидении занимает место более привычных челна или моста, Это символ ее собственного особого таланта и силы, с помощью которых она была перенесена через воды мира. Женщина, видевшая этот сон, ничего не рассказала нам о своих ассоциациях, поэтому мы не знаем, какое особое содержимое мог скрывать в себе этот ящик». Но это, конечно же, разновидность ящика Пандоры, этого небесного дара богов, прекрасной женщине, наполненного семенами всех благ и тревог бытия и несущего в себе силу, обещающую заступничество и дарующую надежду. С его помощью спящее перебирается на другой берег. С помощью подобного чуда через океан жизни будет перенесен каждый, чьей трудной и опасной задачей станет раскрытие и совершенствование самого себя. Множество мужчин и женщин выбирают менее рискованный путь, следуя сравнительно бессознательным требованиям гражданских и родовых установлений. Но эти искатели также спасаются благодаря унаследованным обществам, символическим формам поддержки индивида, обрядом Перехода, несущим благодать таинств, дарованных древнему человечеству спасителями и дошедших до нас через тысячелетия. В этом лабиринте человеческих влечений и полагаемым им извне ограничений действительно отчаянной оказывается участь тех, кто не знает ни внутреннего зова, ни внешней доктрины, то есть сегодня большинства из нас. Где же наш проводник? Где наша Нежная дева Ариадна, которая снабдила бы нас тонкой нитью, дарующей силу встретиться лицом к лицу с Минотавром и надежду вернуться на волю после того, как чудовище будет найдено и убито. Ариадна, дочь царя Миноса, влюбилась в прекрасного Тесея в тот момент, как увидела его сходящим на берег с корабля, который доставил несчастных афинских юношей и девушек, на съедение Минотавру. Она нашла способ поговорить с ним и сообщила, что поможет ему выбраться из лабиринта, если он пообещает увести ее с собой, с Крита, и взять в жены. Обещание было дано. После этого Ариадна обратилась за помощью к искусному Дедалу, чье мастерство позволило построить лабиринт, единственного обитателя которого произвела на свет мать Ариадны. Дедал дал девушке просто клубок льняной нити, которую попавший в лабиринт герой мог закрепить у входа и разматывать по мере продвижения вперед. Поистине мы нуждаемся в такой малости, Но без нее вход в лабиринт не оставляет надежды на спасение. И эта малость почти под рукой. Самое любопытное, что именно тот умелец, который, служа грешному царю, явился головой, стоящей за безнадежностью спасения из лабиринта, с такой же готовностью может служить и целям освобождения. Но рядом должно биться сердце героя. Столетиями Дедал олицетворял тип художника-ученого – Этот феномен необычайной, почти сатанинской безучастности человека, стоящего вне нормальных рамок социальной оценки и подчиняющегося морали не своего времени, а своего искусства, он является героем мысли, прямодушным, бесстрашным и полным уверенности в том, что истина, когда он ее отыщет, сделает нас свободными. Теперь мы, так же, как некогда Ариадна, можем обратиться к нему. Лен для своей нити он собрал на полях человеческого воображения. Столетия землепашества, десятилетия селекции, работа бесчисленных рук и сердец – все это пошло на то, чтобы выработать эту плотно сплетенную пряжу. Кроме того, у нас даже нет необходимости пускаться в это рискованное путешествие в одиночку. Ибо перед нами прошли герои всех времен, лабиринт тщательно изучен, нам лишь следует придерживаться путеводной нити, отмечающей тропу героя. И там, где мы боялись обнаружить нечто отвратительное, мы найдем Бога. Там, где мы рассчитывали вырваться наружу, мы попадем в самое сердце своего собственного существования. Там, где думали остаться в одиночестве, мы встретимся лицом к лицу со всем миром людей.